Глава тринадцатая. Полковник Кнутов, позывной Кнут, сгорбившись, сидел за массивным письменным столом, подперев подбородок механическим протезом руки. Сквозь узкое, забранное бронежалезью окно, в кабинет просачивался тусклый свет местного солнца, лишь подчеркивая унылость и запустение обстановки. Облупленные стены, покрытые пылью и кофейными разводами пол, древний сейф в углу, похоже помнивший еще первых поселенцев. Его единственный уцелевший глаз, затянутый по усталости, бездумно следил за строчками электронного письма, мерцавшего перед ним в виде голограммы. Особенно жутко на лице полковника смотрелся кривой, похожий на неумелый шов, след от пазменного штыка, тянувшийся от виска через всю щеку. Этот уродливый рубец служил вечным мрачным напоминанием о той проклятой высадке на Караин-5, где бесстрашные гурхи практически превратили его голову в решето. Всю свою жизнь Кнут посвятил военной службе. С малых лет он грезил о романтике далеких звезд и чужих миров, мечтал покорять галактику и сражаться с захватчиками. И судьба была благосклонна к юноше. После выпуска из кадетского корпуса его приняли в ряды десантно-штурмовых частей космофлота, элиту вооруженных сил Российской империи. Годы в кадетском корпусе закалили его, превратив вчерашнего мальчишку в собранного дисциплинированного воина готового к любым испытаниям. Но даже в самых смелых мечтах кадет Кнутов не мог представить, какие невероятные приключения и ужасные потери ждут его на этом пути. Потянулись годы упорной учебы, муштры и адских тренировок. Он с жадностью впитывал знания, оттачивал навыки, стремился стать лучшим из лучших. Недюжинный ум, целеустремленность и редкая бесстрашие быстро выдвинули Петра Кнутова в первые ряды молодых офицеров — на которых возлагались самые ответственные и опасные миссии. Его послуженный список впечатлял. Первопроходец в новые миры, участник двух десятков экспедиционных компаний, командир штурмовой группы, сходу взявший неприступный флагман Винденской конфедерации, линкор Витофт, беспощадный истребитель пиратов и работорговцев в нейтральных системах. Все это был кнут. Десантный бот с грохотом приземлялся на очередной враждебной планете, Люк шипением откидывался, и молодой офицер первым выпрыгивал навстречу неизвестности, увлекая за собой бойцов личным примером. Колонии, космические крепости, палубы боевых кораблей. Он прошел через все и всегда возвращался с победой. И все эти годы Кнутов, как одержимый, карабкался по карьерной лестнице, мечтая лишь об одном — добраться до заветных генеральских погон. Именно карьера и лавры вели Петра Александровича вперед, не давая расслабиться. Но война неумолима. Она с легкостью перечеркивает любые планы и надежды. В одной из стычек с конфедератами Виндена Кнутов получил тяжелейшее ранение в голову. Его подразделение высадилось прямо в центр укрепрайона противника, встретившего десантников лавины раскаленного металла и плазмы. Пуля из винтовки практически снесла ему тогда полулица превратив в кровавое месиво глазницу, скулу и нижнюю челюсть. Лучшие врачи нашей империи не один месяц по крупицам собирали его заново, уживая имплантаты и цепляя протезы. Выжил полковник лишь чудом. Но хуже физических травм была рано душевная. Комиссия медиков сочла Петра Александровича негодным к дальнейшей службе и приговорила к почетной отставке. Оказаться на обочине жизни, неудел, списанном в утиль, это был кошмар наявол для человека, отдавшего службе всю свою сознательную жизнь». Весь годы сражений и лишений навсегда въелись в саму его суть, определив мировоззрение и повадки. Тем более, что терять Кнутову, кроме армии, было нечего. Ни семьей, ни детьми за годы скитаний по гарнизонам он так и не обзавелся, а все его мечты и устремления были неразрывно связаны с космофлотом. Единственное, что он умел в совершенстве, — это воевать. От осознания полной никчемности собственного существования на гражданке полковник едва не сошел с ума. Долгими одинокими вечерами он бесцельно блуждал по безвлеким городским улицам, то и делал авиа на себе обрезгливые, полные ужаса взгляды прохожих. Дни тянулись уныло чередой, не принося смысла. Кнут чувствовал, как все глубже погружается в липкую трясину безысходности. Тогда-то Петр Александрович и пустился во все тяжкие, цепляясь за призрачный шанс остаться на действительной службе. Бывший гордец и честолюбец чуть ли не ползал на коленях перед чиновниками из генштаба и медиками, унижался, добил на жалость, выпрашивая возможность вернуться в строй. И в конце концов своего добился. Сжарившись над увечным героем войны, ему нашли местечко в самом захолустном и гиблом месте нашего сектора контроля, разрешив командовать штрафниками на Новгороде-4. Любой другой офицер с отвращением отверг бы подобное предложение, сочтая его за издевательство, но только не Кнут. Да, это назначение походило скорее на ссылку и наказание, но для него оно стало спасительной соломинкой, возможностью снова почувствовать себя живым и нужным. И вот он, в прошлом блистательный офицер, грозный командир одного из лучших штурмовых подразделений Балтийского космического флота, уже четвертый год прозябал в душной берлоге на краю освоенной части галактики, командуя сбродом из уголовников и конченных отморозков, брошенных искупать вину в смертельных боях с жуткими порождениями враждебного мира. Полковник Рива усмехнулся воспоминаниям, иронизируя над собственной судьбой. Разве мог он, полный сил и дерзких планов выпускник училища, вообразить для себя такое незавидное будущее? Но жизнь, как известно, вносит свои коррективы, и неумолимое колесо фортуны сегодня вознесло тебя на вершину, а завтра безжалостно швырнуло в самую грязь. Прошло полных три года с тех пор, как Кнутов принял командование 13-м штрафным батальоном. И каждый день он просыпался и засыпал с одной единственной мыслью — вырваться из этого гадюшника, вернуться к нормальной службе, снова почувствовать себя полноценным офицером, а не погонщиком спущенных с цепи псов. В редкие минуты затишья между бесконечной чередой тревог, вылазок и перестрелок полковник закрывал глаза и представлял, как снова шагает по коридорам родного корабля, как его со всех сторон обдает привычный гул работающих двигателей и шелест систем вентиляции. Он грезил о том, чтобы снова оказаться среди своих былых боевых товарищей и вдохнуть полной грудью стелленный воздух крейсера. Кнутов цеплялся за призрачную надежду, что его ссылка не навсегда, что это лишь временная кара, испытание, после которого он сможет с высоко поднятой головой вернуться в ряды космопехоты. Разве не этого он заслужил годами безупречной службы, своими кровью и потом? Долгими вечерами, когда выматывающий день подходил к концу, полковник сидел в своем тесном кабинете, дерезя в глазах, усматриваясь в старую голографию, где он, молодой лейтенант в парадной форме, лихо козыряет на фоне имперских знамен и своих товарищей. Он вспоминал то, ни с чем не чувство победы и гордости, когда после очередной успешной операции командующий сжал ему руку, а однополчане одобрительно хлопали по плечу. Неужели это все кануло в лету? Неужели его прежняя жизнь никогда не вернется? С ваниакальным упорством полковник строчил бесконечные отчеты, где красочно расписывал свои успехи в деле перековки уголовников в образцовых бойцов. Подробнейшим образом освещал собственные подвиги в схватках с аборигенной фауной, превознося себя как бесстрашного командира, чуть ли не одиночку защищающего колонистов Новгорода-4. Кнут лично учитывал и правил каждый документ, тщательно выверяя формулировки, чтобы ненароком не дать повода усомниться в своей компетентности. Параллельно с этим он забрасывал Генштаб официальными прошениями о восстановлении в прежней должности, напоминая о былых заслугах. Не гнушался он и полуофициальными обращениями к старым друзьям и сослуживцам, умоляя их замолвить за него словечко перед начальством. Но раз за разом натыкался на стену равнодушия и глухого молчания. Проходили месяцы, которые складывались в годы, а ВОЗ и ныне был там. Всякий раз, получая очередной бюрократический отказ, Кнутов скрежетал зубами от злости и унижения. Неужели все, кому он спас жизнь, с кем прошел огонь и воду, повернулись к нему спиной. А на попытке надавить, Кнутов получил жесткий и недвусмысленный ответ. «Выполняй свой долг там, где сочтет нужным командование. Или вообще вылетишь из рядов космофлота с белым билетом по состоянию здоровья, как бы ни были великие твои прошлые заслуги». С замиранием сердца полковник несколько раз провел ладонью над мерцающей голограммой. Полимерная оболочка письма с тихим шелестом растворилась в воздухе, Являя взору несколько строчек, пульсирующих халым. Кнутов с жадностью впился глазами в текст, чувствуя, как по спине прокатывается озноб. Буквы прислали перед глазами, не желая складываться в слова. Пришлось сделать глубокий вдох и заставить себя сосредоточиться. Шанс искупить. Немедленное восстановление в должности. Слова путались, накладываясь друг на друга, теряя всякий смысл. Полковник перечитывал, затаив дыхание и боясь поверить в увиденное. В глазах потемнело от нахлынувших чувств. Значит, не напрасно он терпел эти бесконечные унижения, глотал пыль на задворках империи. У него наконец-то появился реальный шанс одним махом смыть клеймо, списанного в утиль, и вернуться обратно. В воспаленном сознании Петра Александровича уже метались картины ближайшего будущего. Вот он стоит на капитанском мостике новейшего дредноута рядом с адмиралами космофлота. Вот отдает приказ своим штурмовикам начать абордаж очередного вражеского линкора. Вот с тихим шипением отхидывается забрала шлемов, и перед ним почтительно вытягиваются бравые космопехи, его боевые товарищи и верные солдаты. Полковник зажмурился, смакуя каждую деталь, каждый оттенок своего грядущего триумфа. Адреналин бурлил в крови, заставляя сердце колотиться, как сумасшедшее. — Васильков, до да тебя мне сам Бог послал! — прошептали пересохшие потрескавшиеся губы Петра Александровича. Он медленно развернулся в кресле, подставляя лицо лучам местного светила. Перед мысленным взором вихрем проносились лица и события последних лет. Сколько крови было пролито, сколько боли перенесено, и все ради чего? Чтобы сгнить в этой дыре кишащие отбросами общества Нет, он заслужил лучшей участи, и сейчас сама судьба дает ему шанс ухватиться за соломинку. «Грехом не воспользоваться!» В это мгновение мысли Кнута прервал голос личного электронного секретаря, чья голограмма неслышно материализовалась над столом. «Господин полковник, прошу прощения, что отвлекаю. Командиры подразделения четвертой роты прибыли по вашему приказу. Ожидают аудиенции». Кнутов, очнувшись от хоровода безумных видений, бросил. «Хорошо, пусть войдут». Громкий сигнал коммуникатора, вмонтированного в идентификационный браслет на запястье, вырвал меня из почти блаженной полудремы. Мне и моим новым товарищам, как героям прошлой победы над богомолами, была дана возможность целый день проваляться в медблоке, тем более, что почти все мы были насекомыми и помяты, и слегка покалечены. Сонно щурясь и зевая, лежа в регенерирующей капсуле, я с трудом разлепил веки и уставился на голографический дисплей, Транслирующий строгий приказ. Рядовой Васильков АИ, вам надлежит прибыть в расположение штаба 13-го штрафного батальона и явиться на аудиенцию к командиру части полковнику Кнутову ПА. Время на сбор 15 минут. опоздание будет расценено как неподчинение вышестоящему офицеру со всеми вытекающими последствиями. Ошарашенный вызовом и местом назначения, я начал выползать из капсулы и одеваться. Штаб к самому полковнику. это еще зачем. Перебирая в памяти последние события, я пытался нащупать хоть какую-то зацепку, объясняющую столь неожиданный интерес командования к моей скромной персоне. Мысли метались, словно перепуганные тараканы, но внятного ответа так и не находилось. Оглянувшись по сторонам, я обнаружил, что Толик, Кроха и даже Мэри, хоть ее взгляд, как мы знаем, и сейчас нельзя было назвать заинтересованным, лежавший в соседних капсулах, Пялится на мигающий огонек вызова на моем браслете. В их глазах читалось удивление пополам с любопытством. «Не знаете, чего ему надо?» Спросил я, кое-как поднимаясь с жесткого ложа и начиная лихорадочно натягивать форму. Пальцы не слушались, путаясь в застежках и молниях. «Наградить, что ли, хотят?» «Без понятия», — пожал плечами Толик, взевая его весь рот. «Если только наказать за художество с поломанным погрузчиком...» Здесь, Танек, награды за свои геройство не жди. Кроха, как всегда, улыбался, как дурачок. Что с него взять? Я перевел взгляд на девушку, как на более опытную и пробывшую здесь уже два месяца, что уже считалось невероятным везением. Не ходи, — мрачно процедила Мэри, сверляя меня нечитаемым взглядом. Такое ощущение, что в ее пустых глазах плескалось сочувствие пополам с обреченностью. Тонкие бескровные губы сжались в упрямую линию. Найди предлог, сошлись на контузию, да хоть обослись демонстративно. Но только не суйся к этому живодеру. — Спасибо за совет, — шмыкнул я, обуваясь. Тяжелые ботинки с трудом нарезали на опухшие после вчерашней беготни ноги. Но это невозможно. Приказ есть приказ, сама понимаешь. — Главное — духом не падай, — гоготнул талян почесывая в затылке практически зажившей рукой. Выражение его физиономии стало до нельзя серьезным и проникновенным, словно он напутствовал меня перед смертельным боем. «Прорвемся, брат!» «Еще бы знать, куда прорываться!» — мысленно отмахнулся я, застегивая последнюю пуговицу и придирчиво оглядывая себя. «Когда живешь одним днем, не строя далеко идущих планов, философствовать особо некогда». Бросив прощальный взгляд на притихших товарищей, я решительно направился к выходу из палаты. Снаружи меня, как всегда, встретила палящая марево экваториальной широты Новгорода-4. Несмотря на ранний час, два ядовито-зеленых солнца уже вовсю пекли, прожаривая пространство до состояния духовки. В воздухе, напитанном влагой и назовем их пряными ароматами джунглей, висела плотная дымка испарений. Едва я ступил за порог, как рубашка тут же прилипла к взмокшей спине, а легкие словно залили горячим свинцом. Каждый вздох давался с трудом, обжигая гортань. И это еще считалось прохладой по меркам сезона засухи. По обе стороны дороги тянулись приземистые модульные строения из металла и серого бетона, склады, ремонтные доки, казармы. То здесь, то там сновали озабоченные техники на тех самых роботах-погрузчиках, тащившие многотонные контейнеры. Слышался лязг механизмов, скрип сочленений и скрежет не слишком хорошо смазанных колес. Вдалеке грохотали двигатели тяжелой техники, ухали взрывы на полигоне, слышалось разноголосое ругань офицеров, муштрующих своих бандитского вида подопечных. Привычная какофония штрафного батальона, от которой поначалу звенила в ушах, но со временем происходило неизбежное привыкание. Я свернул направо и двинулся вдоль внутреннего периметра базы, прикидывая в уме возможные причины вызова. Однако чем дальше... тем больше терялся в догадках. Не в привычках командования штрафбата приглашать рядовых бойцов на аудиенции. Если уж и захотят вправить мозги, то пришлют какого-нибудь старшего сержанта, который доходчиво объяснит тебе все, что ты еще не понял. То для закрепления урока до спинка под зад и всех делов. Но чтобы сам комбат снизошел до личного разговора со штрафником, это что-то из ряда вон выходящее. В конце концов, люнув на бесплодное размышления меня ускорил шаг и спустя десять минут уже оказался перед громадой штаба мрачным высоким строением из железобетона напоминающим гигантский длинный камень лязгающая дверь шлюза с тихим шипением отъехала в сторону являя взгляду тускло освещенный холл повсюду сновали люди в серой униформе штабистов деловито сноваали роботы курьеры сновали проекции и голограммы Чувствовалось, что это сердце и мозг всей базы, средоточие власти. Пройдя через двойные бронированные двери и миновав пост с хмурыми караульными, я пешком двинулся вверх по лестнице. Лифта в этой башне предусмотрено, конечно же, не было. С каждым шагом, приближающим меня к обители Кнута, сердце колотилось все сильнее, а ноги наливались свинцовой тяжестью. Подошвы гулко лязгали по ступеням, гоняя эхо под сводами. Каждый шаг гулко отдавался в черепной коробке, словно удары молота. На верхнем этаже, оказавшись в длинном коридоре, я остановился и нырнул в нишу у панорамного окна, решив перевести дух и оглядеться наконец где я все эти три дня нахожусь. Грудь тяжело вздымалась, гоняя раскаленный воздух по легким. Пальцы нервно теребили форменный воротник, то и дело царапая вспотевшую кожу. Чтобы хоть как-то отвлечься от гнетущих предчувствий, я перевел взгляд на простирающуюся внизу базу. Картина открылась глазам во всей своей чудовищной воинственной красе. Приземистые строения и плац, казавшиеся отсюда игрушечными, жались друг к другу, словно стремясь укрыться в тени громадной стены периметра, в которой вся наша база и примыкала. Бетонные громады казарм, складов и ремонтных ангаров напоминали соты исполинского улья, вокруг которых день и ночь кипела суровая армейская жизнь. Сам периметр — Висполинское заграждение из стали и пласта бетона тянулся, насколько хватало глаз. Бесконечная череда вышек с турелями и прожекторами, километры колючей проволоки под напряжением, массивные ворота и расхаживающие по стенам караульные, вооруженные до зубов, и постоянно смотрящие в сторону джунглей. Однако основное внимание притягивал даже не сам периметр, а то, что скрывалось за ним, поражающее воображение своими размерами открытый котлован уходящая на многие сотни метров вниз. Исполинская воронка, полная золотоносной руды, буквально мерцала и переливалась в лучах утренних солнц. При взгляде на эту феерию красок невольно захватывала дух. И вся она, несмотря на ранний час, уже кишела муравьиной суетой тысяч рабочих, роботов и машин. Грохот и лязг механизмов, завывание двигателей, крики людей сливались в непрерывную какофонию, долетающую даже досюда. Отвестные стены карьера, разрезанные спиральными дорогами, сплошь были изъедены штольнями, штреками, буровыми площадками. Словно муравьи в гигантском муравейнике, по ним сновали люди и механизмы, слившиеся в единый трудовой организм. На самом дне, превращенном в месиво грязи и щебня, копошились многочисленные экскаваторы, погрузчики и дробилки, грызущие неподатливые пласты в поисках новых золотых жил. Серая порода мешалась сизыми выхлопами и клубами ядовитого дыма, поднимающимися от плавилин и очистных установок. Несколько в отдалении тяжелые транспортники один за другим взмывали с площадки космодрома, расположенным за периметром, унося в своих трюмах тонны драгоценного груза. Их двигатели нацадно выли, толкая неповоротливые туши прочь от двойной гравитации Новгорода-4. Ну и вокруг, а точнее над всем этим, расстелалась бесконечная колышащиеся зелено-коричневое море джунглей, простирающиеся от горизонта до горизонта. Исполинские древовидные папоротники вздымались на километровую высоту, смыкая кроны в плотный живой полог Их корни, каждый толщиной с метров в двадцать в диаметре, змеились по изувеченной земле, словно щупальца спрута. В их тени, среди переплетений лиан и стволов, укрывали стаи опасных тварей, только и ждущих подходящей жертвы. Даже с высоты цитадели, так здесь называли штаб, казалось, что джунгли вот-вот, в любую секунду, накроют с головой и людей, и машины, и сам котлован, навеки похоронив их под многометровым слоем буйной зелени. Ни на не прекращающиеся крики и завывания неведомых монстров, мечащихся в чаще, лишь усиливали ощущение затаившейся в зарослях опасности. Я невольно поежился, вспоминая вчерашний день, с трудом подавив себе иррациональный ужас перед скрытыми в зеленом месиве чудовищами. Легче легкого представить, как эти создания одним рывком вспоминают укрепление периметра и врываются в лагерь, крушая-пожирая все на своем пути. Разум твердил, что стены и турели надежно защищают нас, но глубинные инстинкты и недавний опыт встречи с богомолами вопили об обратном. Похоже, лишь излучатели ультразвуковых пушек удерживают их сейчас от решающего броска. Стоя у панорамного окна, я никак не мог избавиться от глядущего чувства, что этот вид меня сейчас буквально затягивает в какую-то пугающую и непонятную авантюру. Происходящее вокруг казалось абсурдным, нереальным, будто я угодил в эпизод психоделического трюллера. Кто бы мог подумать, что путь обычного прожигателя жизни приведет меня на эту гиблую планету, В этот проклятый богом уголок галактики. Однако долго предаваться размышлениям мне не пришлось. Резкий окрик роботосекретаря оторвал меня от завораживающего вида за окном. «Рядовой Васильков, вас ожидает полковник».